Глава 24. «Я становлюсь слишком стар для таких приключений». Эта мысль первая сформировалась в еще сонном сознании, когда наступило очередное утро. От ходьбы, сражений и сна в полглаза почти на земле с единственной прослойкой в виде довольно тонкой подстилки тело ломило, мышцы и голова не успевали отдохнуть и восстановиться. Сколько ни тренируйся и не отрабатывай движения и боевые заклятия в зале, в настоящей жизни все иначе, постоянное напряжение и смертельная опасность изматывают. Но со стороны едва ли кто-то мог заметить его состояние. Колд встал с демонстративной легкостью, хотя голову наполнял туман, похожий на тот, что окружал их вчера большую часть дня. Сегодня воздух был прозрачен. Но едва ли кто-то смог бы назвать его свежим. Дышать им было по-прежнему тяжело. Небо все так же хмурилось, впрочем, в мертвых землях иначе, наверное, и не бывает. Конечно, они не повернули назад. Придав магическому огню тела еще двух погибших, с утра продолжили путь. Колд был не в восторге от этого решения, но спорить не стал. Его варианты не отличались разнообразием: изгинуть в мертвых землях, выполняя миссию, о которой Никто никогда не узнает, откровенно говоря, не худший. В успех он верил все меньше. До Академии Некромантии идти предстояло еще столько же, а они уже потеряли половину отряда. По этой причине часть снаряжения решили оставить, а один из походных мешков все же достался Колту, не самая тяжёлая ноша в его жизни. Куда больше тяготили ночные события. Колт вспоминал кинувшегося на него парня, Собственные инстинктивные движения, когда он наносил ответные удары, можно ли было поступить иначе? Обездвижить, привести в чувство, прогнать тьму из глаз и головы. Теперь уже не узнать. Война научила его убивать, не теряя времени на размышления и сомнения. Тогда это могло стоить жизни, а сейчас, наверное, тоже. Но Колд все равно не мог отделаться от мысли, что шанс спасти одержимого стража был. Возможно, получилось бы спасти и Патрика, но тогда он тоже выбрал самое простое, быстрое и надежное решение — убить. Не потому ли сейчас так упорно не верят в успех похода? Потому что в глубине души хочет, чтобы способа спасти зараженного неведомой болезнью человека не существовало. Ведь тогда его решение год назад окажется правильным. А если они смогут вылечить Ламберта, значит, и Патрика смогли бы. И окажется, что он не помог другу, а просто убил его. И кем он будет после этого? Захочет ли тогда обещанного помилования? Как думаешь, почему Торн? Вопрос прозвучал так неожиданно, что Колт вздрогнул и притормозил, поворачиваясь к поравнявшейся с ним Блор. Та тоже остановилась, позволяя остальным обогнать их. «Мы перешли на «ты»,» — хмыкнул он в ответ, не зная, что сказать по сути вопроса. Еще вчера», — улыбнулась она, — «ты не заметил?» «Помнится, ты даже назвал меня Раминой». «Прошу прощения, госпожа Блор», — вздохнул Колт, поворачиваясь и продолжая шагать по безжизненной пустоте. Чем дальше они заходили, тем менее ровной становилась земля. Появлялось все больше камней, а растительность и вовсе исчезла. Но где-то впереди уже шумела река, а это означало, что до следующего ориентира со схемы идти остается недолго. Вообще-то я ничего не имею против. Имя, данное матерью, нравится мне куда больше, чем фамилия, доставшаяся от мужа. «Я учту», — пообещал он, пряча улыбку. «А что насчет моего вопроса? Есть мысли?» «А в чем вопрос?» «В лагере. Нас было девять человек», — пояснила Блор почему то, что завладело Торном, выбрало именно его. Он был ранен и слаб, не лучшее сочетание, если хочешь на кого-то напасть. О, поверь, он не был слаб, когда напал на меня. И боли не чувствовал, так что его состояние определенно не могло стать минусом. Тогда вопрос в том, могло ли оно быть плюсом. Торн потерял много крови. Он частично восстановился бы к утру, но в тот момент... Пребывал в полубредовом состоянии. Может, это сделало его легкой добычей? Колд снова покосился на нее, пытаясь прочесть что-нибудь по лицу, но увидел только сосредоточенность, усталость и тщательно скрываемый страх. К чему эти вопросы, Рамина? Что тебе дадут мои ответы? Когда ранят кого-нибудь еще, предложишь сразу его добить, чтобы не рисковать. Она тихо хмыкнула и тоже посмотрела на него, кривя губы. «Ты правда считаешь меня таким чудовищем? Почему? Только потому, что я вывела тебя на чистую воду? Так извини, это мой долг! А тебя никто не заставлял убивать лучшего друга. Или потому, что я не даю нам повернуть назад. Это тоже не моя прихоть. И я делаю это не для того, чтобы загубить побольше жизней». «Тебе не все равно, что я тебе думаю», — не удержался от подначки Колд. «Я всего лишь эпизод в твоей карьере, вызов твоему честолюбию. Ты разгадала загадку, выполнила свой долг и набрала дополнительные баллы в глазах совета. Тебе безразлично, что будет со мной и с моей семьей. Но есть дело до того, что я думаю. Перестань. Не верю». Странно. Он начал говорить, желая задеть ее, но чем дальше, тем... Резче звучали слова, тем острее становился тон. Колд метил в собеседницу, но попадал почему-то в себя. Почему ему не все равно, что он лишь эпизод в ее карьере? И она права, никто не заставлял его убивать Патрика. Так зачем же теперь обижаться на то, что ей плевать на его судьбу и благополучие семьи? Они едва знакомы, требовать или хотя бы просто ждать от нее симпатии как минимум странно. Но он почему-то ждал. «Мне не все равно, Энгард», — неожиданно возразила Блор. «И мне...» Что еще она хотела сказать, так и осталось тайной, потому что их бесцеремонно прервал капитан Гордул. «Госпожа Блор! Река!» Только сейчас они заметили, насколько умудрились отстать от остальных. Пришлось ускорять шаг, взбираться на небольшое возвышение при ближайшем рассмотрении оказавшейся берегом той самой реки, которой они шли. Мощный водный поток, разбиваемый порогами, бурлил между скалистыми берегами пенись и угрожающий рыча. Ни вброд, ни вплавь, пересечь его было нереально, снесет и разобьет о камни. С минуту они все вместе разглядывали буйное чудо природы, после чего Блор лаконично поинтересовалась. «Варианты?» — Колт пожал плечами и предложил. Можно пойти вниз или вверх по течению, поискать более спокойный участок. Его может долго не быть, возразил Гордул. А если пойдем далеко, сильно собьемся с курса. Это добавить день или два пути, что в мертвых землях повышает шансы погибнуть. Можно перекинуть две веревки, озвучил свой вариант Крейг. Закрепить одним концом здесь, другим вон на том камне. И использовать одну как направляющую для индивидуального силового поля под ногами, а за другую — держаться для равновесия. Получится что-то вроде моста. Главное — не терять концентрацию во время прохода. Но здесь не так широко. Этот вариант был принят. Перебросом и закреплением веревок занялись крейк и Драк. Один левитировал конец на противоположный берег, другой помогал направлять и закреплять его. Остальные морально готовились переправляться, мысленно формируя нужную структуру заклятия и наполняя ее энергией, пробуя силовое поле в безопасных условиях над землей. Колд вопросительно посмотрел на Блор. Индивидуальное силовое поле, позволяющее, по сути, идти по воздуху, сложное и довольно энергоемкое заклятие, которым владеют только маги, прошедшие специальную подготовку, военную подготовку. Очевидно, она его тоже знала, раз не просила объяснить и научить, но тогда не могла не понимать. Ему не пройти над рекой, когда даже простенькая магия причиняет дискомфорт. Его ждет болевой шок и падение уже на первых шагах. Блор поняла его взгляд правильно. Подошла и жестом попросила вытянуть руки вперёд. Колд подчинился, предварительно поддернув рукава, чтобы ей было удобнее, Она обхватила пальцами его запястье и прикрыла глаза, направляя энергию в структуру. Теплое покалывание, немного болезненное, только из-за уже воспаленной кожи, длилось недолго. Потом ощущение поменялось, и еще через несколько секунд исчез и болезненный зуд ожога. Блор не только сняла с него ограничения, но и подлечила, как смогла. Когда она закончила, ее пальцы скользнули вниз и неожиданно задержались в его ладонях в ответ на недоуменный взгляд колта блор лишь слабо улыбнулась прости надо было сделать это еще вчера после столкновения в лесу или с самого начала тащить тебя сюда лишив возможности полноценно защищаться было неправильно ее слова как и извинения прозвучали довольно искренне, но в глазах все равно читалось опасение. Теперь ничто не могло помешать ему улизнуть, если он того захочет. Мешок с припасами за спиной и возможность в любой момент обернуться к горгуле и просто улететь позволяли не только сбежать, но и легко выбраться из мертвых земель в одиночку. Удивив самого себя, Колт легонько сжал ее пальцы, удерживая их в своих руках, и тихо заверил «Не бойся, я вас здесь не брошу». Померещившийся вдруг хлопанье крыльев Заставила его оторвать взгляд от ее глаз, разрушая внезапно возникший момент. Колт принялся крутить головой, но птицу так и не увидел. Да и ниоткуда ей было здесь взяться. Даже падальщикам трудно найти пропитание там, где все давно умерло. Однако он не сомневался, что звук действительно был. «В чем дело?» — Напряженно поинтересовалась Блор. «Да просто... услышал» пробормотал Колт, хмурясь, оглядываясь и все же, отпуская ее руки. Объяснить подробнее не успел. «Мертвецы!» — крикнул один из стражей, имени которого Колд до сих пор так и не знал. Накануне именно он обвинил его в убийстве своих товарищей. Сейчас же дракон... Стоял дальше всех от края берега и посматривал туда, откуда они пришли. Из-за скудного пейзажа и прозрачного воздуха видимость была очень хорошей, так что приближение опасности он заметил заблаговременно. Однако группа мертвецов приближалась весьма и весьма бодро, что давало понять, это снова необычные шатающиеся. «Будут здесь считанные минуты». Пробормотал гордул, подошедший взглянуть. «Надо поторопиться, пересправиться через реку они не смогут, особенно если мы обрубим веревки». «К счастью, мертвецы не владеют даже простейшей магией, независимо от того, кем были при жизни. Поэтому без некроманта не смогут ни перекинуть веревку, ни тем более создать силовое поле. Некромантов рядом пока все же не наблюдалось». «Придется идти сразу всем, один за другим», — недовольно заметил Колт. «Времени переходить по очереди не хватит». «Значит, будем стараться держаться ровнее, чтобы не раскачивать веревку», — хмыкнул гордул. «Госпожа Блор, вы первая». «Хорошо», — не стала спорить та. Колд, пойдет сразу за мной». Против этого тоже никто не возражал. Времени начать движение всем было вполне достаточно. Главное — двигаться в темпе, постоянно смещая силовое поле под ногами. Размеры едва различимой платформы у каждого получались свои. Кому-то было удобнее вытягивать узкий, но длинный прямоугольник, кому-то — держать более или менее ровный квадрат. Самое сложное — шагать и одновременно менять положение платформы. Колт опасался, что у Блор возникнут проблемы, но та шла довольно уверенно. То, что ей очень не по себе... Можно было понять только по отчаянным попыткам не смотреть вниз, туда, где бурлил водный поток. Но Колты сам старался не фокусировать на нем внимание, смотрел только для того, чтобы лучше контролировать положение платформы. Когда на импровизированный мост ступили все стражи, идти стало труднее. Веревки дёргались и раскачивались тем сильнее, чем больше людей по ним передвигалось. Внезапно Блор оступилась и охнула, едва не сорвавшись, но устояла — только сильно дернула верхнюю веревку, за которую все держались. Ловя равновесие, она затормозила, выравнивая платформу, которую до этого, скорее всего, сдвигала недостаточно быстро. Пришлось остановиться и остальным. «Ты в порядке?» — встревоженно поинтересовался Колт. «В чем дело?» — этот вопрос задал уже Гордул, идущий за Колтом. Из-за его широкой спины ему было плохо видно, что случилось с Блор. «Я в порядке!» — заверила та. «Просто оступилась! Я сейчас!» Она глубоко вздохнула, возвращая себе концентрацию. «Господа, давайте поторопимся!» — донесся сзади голос Крейга. «Мертвецы уже близко, я слышу их рычание!» «Иду!» — выдохнула Блор и зашагала дальше. И тогда Колт снова услышал хлопанье крыльев. На этот раз оно звучало увереннее, да и самих крыльев явно было больше. Вороны, десятки черных птиц вспорхнули из-за камней на противоположном берегу и устремились к ним. Черные бусины глаз не давали понять, одержимы птицы или нет, но едва ли они действовали так навязчиво и целенаправленно по собственной воле. Птицы атаковали каждого из них. Группами по два-три ворона на человека. Они били крыльями, норовили выклевать глаза, но тут же отлетали на безопасное расстояние, стоило попытаться достать их ножом или рубануть мечом. Веревки заходили ходуном от попыток отмахнуться от птиц. Продвижение полностью остановилось. Блор размахивала руками. Колд сумел вытащить меч. Атаковать магией, удерживая под ногами силовое поле, было слишком сложной задачей даже для него. «Рамина!» Он хотел сказать ей, чтобы шла вперед. Это был единственный способ спастись. Раны от клювов можно залечить и потом. Но инстинкт все равно заставлял защищаться здесь и сейчас. Однако ничего, кроме имени, Колт выкрикнуть не успел. Что именно произошло, тоже не разглядел. Увидел только, как Блор сорвалась и с криком рухнула в бурный водный поток. А следом опора в виде веревок вдруг исчезла, как будто кто-то одновременно перерубил обе, и теперь в реку упали уже все.